Глава 20, в которой награда вдруг отягощается невозможным выбором, Сперва уладим формальности, прокрикотал шаман, когда мы подошли, как жаба, раздувшись от важности, продолжил. Много раз живущие сегодня выбились рядом за ктунками. Кровь общих врагов сротнила нас. Для нашего племени честь побрататься с героями. «Дайте руки, друзья!» «Чё он хочет?» — шепнул мне Скунс, наблюдая, как Серый, воткнув в землю посох, протянул нам обе освободившиеся ладони. «Поручкаться с тобой мечтает», — хмыкнул я. «Говорит, герой ты, Скунс, каких мало, и через рукопожатие хочет выразить тебе горячую признательность племени Зактунков». «Так я-то чё? Это ж ты всё сделал-то!» «Ну, знаешь ли, шаману виднее, а мы с тобой, дружище, рожами не вышли, чтобы спорить с таким важным дядей. И все. Хорош трепаться, видишь, Серый уже нервничает. Короче, делай, как я!» Уже однажды, пройдя через подобный ритуал, разумеется, я был готов к тому, что случится после того, как мы вложим в протянутые ладони Серого свои руки – Но мне было чертовски любопытно, как одинокий шаман выкрутится с нами двоими, ведь в Антунге, помнится, проводя со мной аналогичный ритуал, вдвоем окучивали меня одного. Сейчас же все было наоборот, нас двое на одного серого. Убывая на свои многократно подскочившие с тех давних пор показатели, я был уверен, что на этот раз смогу на ногах перенести сопутствующую ритуалу вспышку боли и не потеряю сознание. Крестник уже о грядущем посвящении ничего не сказал, чтобы заранее не пугать и без того излишне впечатлительного парня». Предстоящую вспышку боли моё признание один фиг отменить никак не смогло бы, а ожидание боли по себе знаю. Это пытка пострашнее самой боли. Если же товарищ в процессе потеряет сознание, как я тогда, то это ерунда. Дело, как говорится, житейское. Заброшу бедолагу на плечо и понесу, пока не очнётся. Всего и делов-то». Послушно повторив мое движение, Скунс тоже выложил руку в ладонь шамана. И тиски многосуставчатых пальцев серого сжали наши пятерни стальными кандалами. Дальше шаман картнул что-то неразборчивое, и оживший под его взглядом посох метнулся по очереди каждой из наших рук. Острыми гранями кристаллов в навершии он расцарапал нам левые бицепсы аккурат под короткими рукавами майки тут же, Перевернувшись другим концом, чиркнул по кровоточащим царапинам, измазанным серой землей острием. Зашипевший от лютой боли крестник ожидаемо закатил глаза и стал заваливаться на пол. Тиски ладоней шамана разжались, и наши утратившие чувствительность левой руки вывалились из них на свободу. Перебарывая покатившуюся по телу волну чудовищной усталости от ядовитого ожога на руке, я упустил момент проседания товарища, но, активировав рывок, в последний момент успел таки подхватить здоровой правой рукой сомлевшего скунса у самой земли, отчаянным усилием подтянул беднягу к себе и прижал к боку. Через несколько секунд сковавшая левую руку боль ядовитого ожога начала ослабевать. Тут же я ощутил заметный прилив сил, а перед глазами ожидаемо загорелись строки системного уведомления. «Внимание! За участие в совместном бою с Зактунками получено достижение «Побратим племени Зактунков». «Постоянный бонус за достижение». «Атака плюс 2 к текущему показателю игрока». «Защита плюс 2 к текущему показателю игрока». Ловкость плюс 20% к текущему показателю игрока. Изучен язык племени Зактунков. Да, ради этого стоило потерпеть. Я так обрадовался повторному мегабонусу в ловкость, разом увеличившему показатель аж на 20%. А это ведь даже не десятки, а уже сотни дополнительных очков развития, что озвучил свой восторг. и неожиданно словил ответку тоже на русском языке. «Рад, что мои серые друзья смогли тебе угодить!» раздался из уст вдруг забавно сутулившегося шамана хорошо знакомый насмешливый голос. «Хранитель? Не удивляйся! Вместе с силой Зактунков я могу ненадолго одолжить тело шамана племени. С его согласия, разумеется!» Хищ ты! Ну круто, чё!» Я невольно расплылся в широкой лыбе, наблюдая за несвойственными настоящему шаману ужинками в исполнении захватчика на ходу подстраивающегося под тело перса. «Может, положишь его пока на землю?» — предложил серый голосом хранителя. «Со всей ответственностью тебе заявляю, что местные камни силы для игрока совершенно безопасны. Можешь класть прямо на них». «Да нормально. Мне не в напряг, Я подержу». — возразил поудобнее, перехватывая прижатое к боку бесчувственное тело Скунса. «Как знаешь, не волить не буду, дело твое. Разумеется, я здесь не просто так», — продолжил перс -хранителя. «По союзному договору шаман обязан открыть вам портал в любую точку этого или трех соседних с ним регионов, и через несколько минут тебе, рехтовщик, предстоит выбрать точку портального переноса». «Я догадываюсь, куда ты захочешь переместиться?» «В двенадцатый к замку ордена, разумеется», — хмыкнул я. «Страсть, как охота, поскорее доставить туда скунца и закрыть, наконец, грёбаный пик. «Так я и думал», — киванул перс-хранителя. «Но в свете последних событий, боюсь...» «Так, стоп!» — перебил я. Ваш замок ведь находится в двенадцатом регионе, и не нужно мне лапшу на уши вешать. Скунс вчера раз десять сверился с картой и железно подтвердил, что он там. Да кто ж спорит, фыркнул перс-хранителя. И чё тогда? Двенадцатый ведь соседний с этим регион, на который распространяется условие нашего с шаманом договора. Не нужно кричать. Я прекрасно тебя слышу и не собираюсь оспаривать все очевидный факт. «Значит, ты подтверждаешь, что открыть портал по моей просьбе к замку Ортина шаман сможет?» «Определенно сможет!» «Так какого ж хрена, хранитель, ты мне мозг канифолишь?» «Ну, если тебе плевать на незавидную участь друзей, из-за тебя угодивших в камеру тенеловов...» «Чего?» «Что? Чего?» «Хорош дурковать! что за камера еще спрашиваю?» Камера тенеловов — это такой огромный технический артефакт в виде подземного бункера на границе черноты с серыми землями с радиусом охвата окружающей территории от 200 до 300 километров, куда вместо моего кислекапуса смерти затягивать некоторых особо прогневивших тенеловов игроков. И что там с ними происходит? Ничего. То есть как это «ничего»? «Ты чем слушаешь, рихтовщик? Я же говорю, это камера. А в камере узники что делают? Правильно, отбывают срок». «Чего-то ты меня совсем уже запутал. Сам же сказал про незавидную участь друзей». «Чему уж тут завидовать?» — хмыкнул перс-хранителя. «Ну, посуди сам. Срок отсидки у бедолаг считай бесконечный». Кормежка и живец в этом похороненном на изрядной глубине узилище не предусмотрены от слова совсем. Вывод. Игроки, как бы сильны они ни были, долго там не протянут и через некоторое количество не самых веселых дней мучительно окалеют от банальной жажды и голода. Пусть еще, разумеется, снова возродятся, но догадайся где. «Твою ж мать!» Вот и я о том. Поэтому настоятельно рекомендую тебе, рихтовщик, использовать сейчас очень кстати появившуюся возможность для спасения из камеры хотя бы части несчастных устников. Что значит части? Но, проигнорив мой уточняющий вопрос, перс-хранителя продолжил разливаться соловьем. Благо, Белка с Жабой, являясь частью отряда, заключившего союзный договор с племенем Зактунков, формально теперь претендует на получение звания побратимов племени Зактунков так же, как вы со Скунсом. Поэтому теоретически отсюда, из места силы племени, шаман может отыскать своих потенциальных соплеменников даже за сотню километров, спрятанных глубоко под землей, и, соответственно, открыть туда портал». «Но это при условии, разумеется, что ты передумаешь отправляться к замку Ордена Хранителей и захочешь вместо этого спасти друзей». «Да, конечно, захочу!» — раздраженно фыркнул я. «Ничуть в тебе не сомневался. И еще». «Э, погодь еще!» — решительно перебил я. «Сперва объясни, что означает твое спасение хотя бы части узников». «То и означает, — печально вздохнул перс-хранителя, — что кем-то из друзей, увы, все равно придется пожертвовать. Камера тенеловов устроена таким паскудным образом, что там обязательно должна остаться хотя бы одна жертва. Если попытаешься порталом одновременно вытащить оттуда всех троих пленников, у тебя ничего не выйдет, и ты не только никого не спасешь, но и сам станешь пленником камеры». Так что заранее выбери двоих, кого станешь спасать. Да ты издеваешься! Они ж все трое мои друзья, и еще со спасением тебе следует поторопиться. Игноря мои возмущенные вопли, продолжил персхранителя: помнишь кошмара, увязавшегося за вами в черноте, а этот еще здесь причем. Как говорится, беда не приходит одна. Кошмар каким-то чудом сверху смог учуять пленников в камере тенеловов глубоко под землей, прорыл к ней стометровую нору в земле и сейчас через щель в потолке начал просачиваться внутрь камеры. «Так чего ж тогда?» «Спокойно. Кошмар огромный. Щелка в потолке крохотная, так что минут десять у тебя еще точно есть». Главное, определись заранее с выбором. Когда шаман откроет в камеру портал, на все про все у тебя останется не более пяти секунд. Ты должен быть готов действовать без раздумий, отринуть сомнения и колебания, и четко знать, кого оставишь на заклане, а кого спасешь. Мля, да это ж писец какой-то, не выбор. Сука, «Да лучше я сам там к хренам сгину, чем...» «Что случилось? Почему ты кричишь?» Перебивая меня, закликотал очнувшийся шаман и, воспользовавшись моей растерянностью от неожиданной замены собеседника, продолжил уже в тишине. «С моей стороны осталось выполнить последнее обязательство племени Зактунков. Прошу, брат мой, скажи, куда вы с товарищем хотели бы отсюда переместиться?» Интерлюдия восьмая Черный туман кошмара давно уже затянул с собой весь потолок бункера, и редким вспышком света еще чудом живой лампы в углу теперь приходилось пробиваться через клубящуюся чернильную завесу, отчего до сидящих на диване игроков доходила лишь слабая сиротень электрического света, крадущая цвета и превращающая мрачный бункер в отданный на заклание монстру «Склеп». Клубящегося мрака наверху уже было более чем достаточно для сокрытия в нем гигантского чудовища, и практически просочившийся через потолочную щель кошмар грозил обрушиться на головы своих несчастных жертв в любую секунду. Давящая тяжесть приближения необратимого конца заставляла троих игроков все глубже вжиматься в растрескавшуюся от старости обшивку дивана, Из-за чего к скрипу умирающей лампы все чаще стали добавляться треска рвущейся под экспинами и задницами кожи, но теперь никто из троиц, разумеется, даже не думал острить по этому поводу. Очередная серая дымка почти задушенного электрического света разорвала мрак бункера, и беззвучно рыдающей слезе в этот миг неожиданно привиделась до более знакомая плечистая фигура рихтовщика — Ее мужчина, подбочинившись, стоял перед диваном спиной к ним и, задрав голову вверх, спокойно разглядывал клубящийся потолок над головой. «Ты откуда здесь?» — выдохнула слеза в навалившийся обратно после короткой вспышки света мрак и в параллель со своим голосом услышал рядом не менее удивленные возгласы белки и жабы. «Рихтовщик! Начальник!» Выходит, остальные тоже его увидели. «Значит, это был не глюк», — успела подумать девушка и невольно взвизгнула оказавшись вдруг сплющенной между телами резко навалившихся с обеих сторон соседей по дивану. Судя по тому, что практически одновременно так же позорно завизжали и придавившие ее белка с жабой, слеза догадалась, что эти двое навалились на нее не по собственному почину, а под воздействием извне — Мысль о неожиданном появлении здесь рихтовщика тут же потонула в захлестнувшее сознание в волне паники. Все. Писец. Началось. Но вместо ожидаемой лютой смерти от сотен жалы зубов, втиснутые друг в дружку игроки, сперва почти безболезненно оказались подхвачены с дивана и следом через арку портала, чудесным образом вдруг обнаружившегося в метре за спинкой этой кожаной развалины были за доли секунды вынесены в сияющий разноцветными огнями зал. Кошмар в бессильной злобе наблюдал, как его до смерти перепуганная законная добыча внизу, источающая такой сладкий и манящий аромат ужаса, еще секунду назад трясущаяся от страха и молящаяся лишь о быстрой смерти, вдруг оказалась похищена прямо у него из-под носа, странным двуликим противником. Вторая личина наглого самозванца не стала сбегать вместе с остальными. Она осталась внизу и издевательски спокойно пялилась сейчас на него. Наконец, последний клочок тумана пересек узкую щель и, полностью собравшийся в бункере кошмар лавиной мрака, обрушился на голову смельчака». Сотни жаждущих теплой крови когтей одновременно со всех сторон вонзились в тело игрока, а огромная пасть монстра с зубовным лязгом сомкнулась на шее жертвы, начисто срубая игроку голову. Но обиженный вой обманутого чудовища через секунду разорвал могильную тишину бункера. А будто подгадавшая нужный момент очередная вспышка, освобожденной от затемнения лампы, четко обозначила в ярком электрическом свете, как над клубящимся чернильным туманом, на мгновение расцвел радужный всполох лопнувшей иллюзии.